Лет 60 шестьдесят тому, когда ставили ярманку возле Нижнего, строитель ее, ни словечко по-русски не разумевший, о народных обычаев и вовсе не знавший, пожелал, чтобы ярманочные дела на новом месте пошли на ту же стать, на какую они в чужих краях идут. Примечание. Это был генерал Бетанкур. Конец примечания. Для того прежде всего позаботился он, выстроить огромный дом, наподобие ни то Амстердамской, ни то Гамбургской биржи, и назвал тот дом главным домом. Двери и окна его разукрасил кадуцеями Меркурия, теперь они уж сняты. В верхнем ярусе главного дома устроил семь или восемь обширных зал, да еще внизу четыре, и в каждой из них приказал быть ежедневно собранием купцов.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 и дрожмя дрожит потолок под дробным топотом беснующихся плесунов. Внизу смазливые немки с наглыми вызывающими взорами поют осиплыми голосами, играют на струнных инструментах, а потом докучливо надоедают, ходят с нотами от столика к столику за подаянием. Нечив степенный торговец до немецких пивуний,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 «К чаю милости просим!» — отвечал тучный лысый купчина и приказал половому. «Тащи-ка, любезный, еще шесть парочек! Ха -ха! Да спроси у хозяина самого наилучшего лянсино, Не то, мол, гости назад отошлют и денег копейки не заплатят!» «Давно ли пожаловали?»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 В глазах виднелись высокомерие и кичливая спесь. То был самый богатый, самый значительный из всех рыбников, Онисим луч Орошин? Считали его в пяти миллионах, потому великой почет ему отдавали, а ему на всех наплевать. «Вечер, только прибыли».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 «Вести нельзя!» — отозвался Сусалин Степан Федорович. Тот лысый тучный купчина, что первый встретил приветом Марка Данилыча, тоже промолвил Иван Ермолаевич Седов, бородастый широкоплечий купчина лет пятидесяти, богатырь-богатырем. Поглядеть на него, протодьяка нам бы реветь ему, а нет.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 Забываешь, где ты непутный, древлее благочестие, ересями прельщаешься, приемлешь противное Богу одеяние нечестивых. Капиталец уведенеева был кругленький. Дела он вел на широкую руку и ни разу не давал оплошки. Теперь у него на гребновской караван в пять баржей стоял.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 — говорили они. — Такой уж, видно, талант ему от Бога дан, а все за молитвы родительские. Разбитной половой подал шесть пар отменного лянсино. Митенька стал разливать, с особенным вниманием обращаясь к Марку Данилычу. — Где пристал? — спросил Орошину у Смолокурова. — На караване, что ли?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 Тонкостям и вежливостям обучен не был. Но, обожая свою Дуню, не мог равнодушно сносить самой безобидной насчет ее шутки. Другой, кто скажет такие слова, быть бы великому шуму. Но Седов капитала мало чем уступал Смолокурову. Тут поневоле смолчишь, особливо, ежели не все векселя учтены. Круто, поворотясь корошину, Марко Данилыч спросил, — Что, Анисим Самойлович, как будут ваши делишки? Какие цены на рыбу хотите уставить? — Тебя спросить надо, — лукаво подмигнув собеседником, отвечал Орошин. — У тебя на Гребновской-то восемь баржей, а у меня четыре. Значит, ты вдвое сильнее меня.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 Порожнее, молвил смолокуров, а у тебя четыре на месте да шесть либо семь в ходу. Тут, сударь мой, разница не маленькая. А когда придут? Скажи, коли с богом беседовал, с досадой мотнув головой, отрезал Рошин. По нашему простому человечьему разумению. «Разве что после Рождества Богородицы придут мои бажи на Гребновскую, значит, когда уж квартальные с ярманки народ сгонят!» «С пристаней-то не сгонят», — возразил Смолокуров. «Что же с того?» — ответил Арошин. «Все-таки рыбное решение ту пору будет покончено? Тогда, хочешь, не хочешь, продавай по той цене, как у ты нашему брату установишь».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 мелкие лодочки ты один изо всех большущий корабль полно к вам друг дружку токорить запищал седов богатырь заметив что тузы очень уж обозлились чужие карманы нечего глядеть в своем хорошенько смотри не лучше ли господа насчет закусочки теперь нам потолковать унисим самой лыч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 Люди православные, потому и с ней давай нам православную. Так-то, а ты не весь что выдумал. Так, э, селянка селянкой. А еще-то чего потребуем? Осетринки что ли? Добродушно улыбаясь, молвил Веденеев. Что ж, и селянка не вредит. «И у пожевать противного нет!» — молвил Сусалин. «Еще-то чего!» «Банкет, что ли, затеваете?» — сумрачно молвил Орошин. «Будет и с селянкой!» «Судаки у них я видел хорошие. Живехонькие в лохане плавают. Лищи тоже». — сказал Веденеев. — Сей рыбы не переешь, — решил Орошин. — Осетрины да селянку. Так уж и быть, ради тебя, Митенька, судак куда ни шел. Пожуем и судака. А леща, Ха -ха -ха! ну его к богу, костлив больно. Еще коим грехом да подавишься. Заказали. А пока мест готовят ужину, Водочки велели себе подать, и корки зернистые огурчиков малосольных, балыка уральского. «Народец-то здесь продувной!» — поднимаясь с места, сказал видениев «Того и норовят, чтобы как-нибудь поднадуть кого. Не посмотреть за ними, такую тебе стерлязь готовят, что только выплюнуть. Скажу-ка я сам, да выберу стерлядей!»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 то этого гаду развелось но не на ярманке заворчала рошин Бринчат еретицы воют себе по собачьему дела только делать мешают в какой трактир не ни зайди ни в едином от этих шутовок спокою нет и плюнул в ту сторону куда немка пошла кто нас с тобой помоложе унисим Самойлович?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 «Дом не строится!» Когда принялись за жирную, сочную осетрину, Орошин спросил Смолокурова, «Да ведь омолвил ты, Марко Данилыч, что у тебя на Гребновской одна баржа порожняя!» «Нечто продал, ладанута! Хвоста судачего не продавывал!» С досадой ответил Марко Данилыч. «Всего пятый день караван на место поставили!» Какой тут торг? Запоздал. Поздно пришел. На самом стержне вон меня поставили. А чего ж у тебя баржа-то пустует? Продолжал свои расспросы Орошин. Не порожнюю уже ведь гнал. Аль по пути продавал. Пустовать баржа не пустует. А все едино, что ее нет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 «Два рубля тридцать! Последнее слово!» — сказал Рошин, протягивая широкую ладонь Марку Данилычу. У того в глазах заребило. «Идет!» — приставал Рошин. Марко Данилыч рукой махнул. Думает, что шутки вздумал Рошин шутить. «Два рубля тридцать пять! Больше ни полукопейки!»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 Читает Марко Данилыч. Ждут в Петербург из Ливерпуля целых пять кораблей с американским хлопком, а перед концом навигации еще немало привоза ожидают. Стало быть, и ситцы, и кумачи пойдут, и пряжу станут красить у баранова, только материалу подавай. Такими словами заключал письмо Веденеевский приятель.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 «Что суд? <смех> Рассказывай тут!» — усмехнулся Седов. «По делу-то племянник и выйдет прав. Да по бумаге в ответе останется. А бумажная вина у нас ведь непрощенная. Хуже всех семи смертных грехов. <смех> <смех> Меж тем взбешенный Орошин, не до ужинов, и, не сказав никому ни слова, схватил картуз, и вон из трактира. Завязалась у рыбников беседа до полночи. Поздравляли холодненьким с барышами Марка Данилыча, хвалили Веденеева, что ловко умел Орошину рот сшибить, издевались над спесью Орошина и над тем, что дело с тюленем у него не выгорело,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 Здесь ярманка, так просто чудо одна лишь только в ней беда, что к нам не жалуют покуда С карманным толстым Господа. А что, митенька, не туда ли? С усмешкой пропищал Седов, подмигнув левым глазом и указав на лестницу, что вела наверх к цыганкам. их не сразу ответил. Промелькнула по лицу его легкая нерешительность, маленькая борьба. Но сдержался. Презрительно махнув рукой, он молвил. Ну и к шуту, невидаль. Спать пора. И умно. По-моему, право умно, сказал Марко Данилович. Что там? Грех один. Беса тешить. Лучше милости просим завтрашний день ко мне чьи распивать. Может, статься и гулянку устроим. Не этой чита. Веденеев обещался быть непременно. Вышли на крыльцо. Тут новый Содом и Гомор. Десятка-полтора извозчиков, ломя и толкая друг друга, ровно звери с дикими криками кинулись на вышедших. «Куда ехать? Куда, господин купец?»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 Десяток спелых розовых персиков и большую душистую дыню канталупку купленную им при выходе из трактира. Потом минуты две постоял он над крепко безмятежным сном заснувшей девушкой и, сотворив над ее изголовьем молитву, тихонько вышел на цыпочках вон. Долго после того сидел он один.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 От чаю, от сахару отказу у меня не бывает, молвил Марко Данилыч. Я же не пил еще. Оно будет и, кстати. Так вот как мы. Стал, умылся, богу помолился, да и в гости. Вот как мы, Ноне, Зиновий Алексеевич. Что ж, дело доброе, пока мои не встали и покалякаем на досуге, сказал Доронин.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 Да тесть бы разумного, чтобы было кому научить молодого в юношу, да чтобы он не давал ему всего капитала в тюленя садить. Налей-ка чашечку еще, Зиновий Алексеевич. Поспешно налил чашку Доронин и подал ее Марку Данилычу. Но не на ярмарке кантонка прах ее побери. Куда как шибко пошла». Небрежно закинул иную речь Марко Данилович. «Звания чаю нет. Просто-напросто наша сенная труха. А поди-ка ты как пошла!» «Дешева, потому. Пробовал ли ты, Зиновий Алексеевич, эту кантонку?» «Доводилось», — ответил Доронин. «Брандохлыст», — решил Марко Данилович. «Почти одно, что наша копорка». Заметил Доронин. Примечание. Копорка. Иван-чай. Растение эпилобиум ангустифолиум. Его собирали, сушили преимущественно в петербургской губернии и мешали с кяхтинским чаем. Такая подделка строго преследовалась. Конец примечания. За копорку-то по головке не гладят. В тюрьму даже сажают а на кантонку пошлин избавили. «Вот тут поди и суди», — молвил Марко Данилович. «Соображение». «Вестимо соображение», — согласился Марко Данилович. «А много ли капитал у Меркулов в тюленята усадил?» «Много», — покачав головой, ответил Доронин. «Однако как?» «Тысяч до шести-десяти».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 Теперь пишет, спрашивает, не нашел ли покупщика. «А где мне сыскать? Мое дело по рыбной части слепое, а ты еще вот заверяешь, что тюлень от и вовсе без продажи останется». «Ежели у него теперь еще пятьдесят тысяч пудов на шестьдесят тысяч рублей, значит, пуд от по рублю с двумя гривнами обойдется» рассчитывал Марко Данилыч. Должно быть, что так, подтвердил Зиновий Алексеевич. А он тебе только на слова говорил, чтобы до его приезда тюленя запродать. Доверенность на всякий случай дал. Доверенность у меня есть, отвечал Доронин. Так, протянул Марко Данилыч. прями доверенность дал. Что ж.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 А без убытков не обойтись. По рублю по двадцати копеек и думать нечего взять. Да уж хоть сколько бы нибудь да взять. Не воду ж в самом деле товарод кидать. Охлопачи, сделай милость, Марко Данилыч. Яви божескую милость. Век не забуду твоего одолжения. Эх, как возлюбил ты этого Меркулова. Ровно об сыне хлопочешь.